Глава тридцать четвертая. Кондрайн. Я мрачно смотрел на няню и сына, а они, не моргая, глядели на меня. Тедди прижимался к Ирме и заметно дрожал, словно боялся. Даже кусь спрятался под кроватью и горшок вслед за собой затащил. Повисла неловкая пауза. То самое затишье перед бурей, что грозило разразиться в любой момент. Воздух словно зазвенел, и каждый вдох доставлял боль, будто кинжал вонзали в самое сердце. Раз за разом. Мой сын боится меня. «Ирма, оставьте нас», — холодно приказал девушке, которая смотрела на меня с возмущением, и, что было особенно неприятно, с осуждением. «Нет», — она вздернула подбородок, прижав к себе Тедди, посмотрела с вызовом. «Я не оставлю его наедине с таким жестоким отцом». «Я жестокий», — удивленно указал на свою грудь. «Да я саму милосердие и терпение» кто еще бы смог выносить проделки этого капризного ребенка? «Я не ребенок!» — вскрикнул сын. Подросток, — примирительно улыбнулась Ирма. Тедди кивнул, а потом бросил на меня торжествующий взгляд. «Даже она поняла, что ты бессердечный! Хочешь спихнуть меня на мачеху, а потом, когда появятся законные дети, и вовсе выбросишь из своей жизни!» «Да с чего ты взял?» — разозлился я. «Сколько можно говорить об одном и том же? Уже не раз объяснял, что это не так. Неужели ты настолько глуп, что не понимаешь очевидного?» «Не кричите на ребенка! взвелась Ирма. Поймав предупредительный взгляд Тедди, тут же исправилась. «На подростка!» «А вам вообще стоило помолчать!» — процерил я. «Это не вашего ума дело!» Девушка замерла, выпрямившись, и от ее взгляда, признаться, у меня мурашки по спине побежали. Даже перед лицом врага никогда не было подобного. Ирма сузила глаза и нарочито спокойным тоном повторила. «Не моего ума дело». Улыбнулась Тадиану и отодвинулась от него. «Погоди-ка минуточку. Вот так ладони держи. Да-да, прижми к ушам и не подслушивай». Резко развернулась, стрельнув меня взглядом так, что я невольно отшатнулся. Наклонила голову в бок и сделала шаг навстречу. «Не моего». Улыбка ее по-настоящему пугала, и я пробормотал. «Извините за резкость, но да, это семейное дело, а вы не входите в нашу семью». «Вот как!» Она сделала еще шаг, отчего захотелось попятиться, но генерал Драконов еще никогда не отступал перед врагом. «Неужели спасую перед какой-то девчонкой?» «Ну хорошо, перед очень привлекательной, сексуальной молодой женщиной». «Именно так. Уходите. Мне нужно серьезно поговорить с сыном» он перешел все допустимые границы. «А вы не перешли?» На несколько мгновений я замешкался, размышляя о нашей невероятно жаркой ночи, после которой не мог думать ни о ком другом. Только о ней. Как только видел, сразу хотелось запереть и не выпускать от себя и на шаг, чтобы никто не смел смотреть на мою женщину. Понимал, что мои намерения не понравятся этой свободолюбивой девушке. «Может, она об этом?» Всегда подозревал, что у женщин имеется магическая способность ощущать желания мужчин. Во всяком случае, мама Тадиана знала о моих еще до того, как я их озвучивал, но я ошибался. «У вас там...» Ирма сделала шаг и ткнула пальцем мне в грудь. «Камень? Железка? льдина. «Я все пыталась понять вас. Ждала чего-то, но вижу, что все бесполезно. Вы непробиваемый мужлан. Солдафон до мозга костей!» «Я воин», — процерил с трудом, сдерживая гнев. «Что в этом плохого?» «То, что вы к родным относитесь, как к солдатам!» Она всплеснула руками. «Подъем, отбой! Упал, отдался!» Ха Она густо покраснела и торопливо поправилась. «Отжался, я хотела сказать. Но и я, и ваш сын — обычные люди, не военные. А вы лишь приказываете, требуете и не допускаете никаких возражений. Так нельзя!» «Тадиан мой сын и обязан слушаться», — напомнил я. «А вы — никто!» — перебила она и сжала кулаки. «Прекрасно поняла ваши слова, не стоит повторять. Как вы верно отметили, я не из вашей семьи и вроде как не обязана слушаться. Тем не менее, не имею ни свободы воли, ни свободы слова, и все из-за этого». Она потрясла перед моим носом браслетом. «С какой стати я должна выполнять ваши приказы? Ладно, сначала вы приказали мне поработать няней, это еще куда ни шло. Но пройти отбор невест разве не превышение власти? Не говоря уже о...» Она осеклась и покосилась на Тедди. Тот честно зажимал уши, но хитрый прищур показывал, что сын не пропускал ни слова. «О вашем сыне!» — нашлась Ирма. «Вы постоянно его ругаете и наказываете, но хоть раз выслушали его по-настоящему? Нет, ведь его мнение не имеет ценности. Ладно, мое для вас не важно, ведь я для вас никто, но этот подросток — ваша семья!» «Да что вы заладили никто-то никто!» — никто, вышел из себя я. «Зачем цепляться к словам? Вы для меня не никто!» «А кто тогда?» подошла она вплотную. «Моя женщина!» — выдохнул прямо, глядя на нее. «Невеста и будущая жена!» «Да?» — она выразительно выгнула бровь и скрестила руки на груди. «А меня вы спросили?» «Нет. Приказали стать няней, потом невестой, теперь женой?» «Моей женщиной вы стали без приказа», — тихо проговорил я. «Да, каюсь», — тряхнула она волосами. «Поддалась минутному порыву и сделала глупость. Но выходить за вас? С какой стати?» «Я ничего о вас не знаю, как и вы обо мне». «Я знаю о вас все», — возразил я. «Правда?» Она расхохоталась так, что я нахмурился сильнее, уловив истерические нотки. «Что именно вы обо мне знаете? То, что сами придумали? Так вот сюрприз. Все это неправда».